7 мая 1-я дивизия Роа подошла к предместью Праги. В середине дня ее первый полк без особого сопротивления занял городской аэродром и захватил более 40 немецких самолетов, благо стояли они без бензина. Остальные полки и разведбат начали просачиваться в центр города Тут и там происходили стычки с эсэсовцами, поначалу принимавшими власовцев за своих. Слух об измене Буниченко, однако, быстро распространился по немецким частям, и бои вскоре приняли ожесточенный характер. Тем не менее, потеряв около трехсот человек, Буниченко вошел в город. Рядом с чешским флагом на Вацлавской площади появилось знамя Роа. где начали вывешивать портреты Власова. б о н и ч е н к о обнимали и целовали чешские девушки, заодно целовали и арестованного Швенегера. Казалось, операция завершилась полным успехом. Однако радость была недолгой. 8 мая пришло сообщение, что Германия капитулировала. Американцы остановились под Пльзенем и прекратили движение на Прагу, предоставляя Красной Армии возможность занять столицу Чехословакии и большую часть ее территории. Прага стала быстро одеваться в красные флаги, исчезли портреты Власова, появились портреты Сталина. Чешские националы поспешили заключить перемирие с немецкими войсками. Но перемирие не соблюдалось. Коммунисты продолжали активные боевые действия против оккупантов. Буниченко почувствовал, что остается неудел. Отношение к Роа стало быстро меняться. Поцелуи прекратились. С наступлением темноты стреляли в спин. у Как только стало известно о создании временного национального правительства Чехословакии, Буниченко направил на переговоры с ним группу своих офицеров. К своему ужасу посланцы Роа обнаружили, что их прежние партнеры... Бесследно исчезли. Из 12 членов правительства в оказались с е м ь о явными коммунистами. Командиру дивизии Роа они попросили передать, что чехословацкое правительство никогда не приглашало власовцев вступать в Прагу и никаких договоров с ними не заключало. Оно не нуждается в помощи немецких наемников. Правительство Чехословакии рекомендует Роа, Добровольно сдаться в плен Красной Армии. До вступления в Прагу танков Конева оставались считанные часы В дивизии б о н и ч е н к о появились первые советские разведчики. Они предлагали немедленно сложить оружие и возвращаться на родину, которая, мол, давно ждет власовцев с распростертыми объятиями. Одновременно советовали побыстрее убираться из Праги. чтобы не вызывать народного гнева братьев-славян, не разобравшихся в том, кого к себе впустили. Куниченко матюгался и искал жандармского полковника, с которым ранее вел переговоры. В конце концов, его с трудом отловили и доставили к Сергею Кузьмичу. — В соответствии с заключенным договором, — чеканил каждое слово командир дивизии, — мы свою часть обязательств. Выполнили. Моя дивизия с большими потерями вошла в Прагу и помогла п о б е д и т ь чешского народа. Прошу сообщить, как будет обеспечено чешской стороной выполнение ее части обязательств. Господин генерал, смущался чешский жандарм. Обстоятельства сложились несколько иначе, чем мы первоначально предполагали. Американцы договорились со с т а л и н ы м что вся Чехословакия отходит в сферу русского влияния. Они со дня на день начнут отвод своих войск. Во всяком случае, в Прагу они не придут. Мы их больше тут не ждем. Придут русские. Они и будут властью. Они и о п р е д е л я т состав нашего правительства. Прошу понять. что мы не сможем выполнить в этих условиях заключенного с вами договора. Более того, вы нам очень мешаете. Уходите из Праги. Не дай бог вы начнете здесь бои с Красной Армией. Нам с таким трудом удалось сберечь нашу злату Прагу, нашу жемчужину.